Глава 10. Совещание. Как я и ожидал, внизу нас встречала команда спецназа в полном облачении. Штурмовые скафандры повышенного бронирования, автоматические турели под потолком и даже небольшой броневик, нацеливший на машину плазменную пушку. У меня даже дыхание сперло от чувства опасности. Но, взяв себя в руки, я подчинился требованию говорившего и... Выйдя из машины вместе с водителем, улегся на рифленый пол. На меня сразу же надели наручники и сделали укол в шею, от отчего я потерял сознание. В сознание приходил очень долго. На периферии слышались какие-то голоса, но расслышать, о чем разговаривают, я не мог. Одна мысль крутилась в голове. Как я мог так просчитаться? Как только я стал приходить в себя, снова почувствовал укол в шею и опять отрубился. Второе пробуждение произошло резко, и я очнулся сидящий в кресле, пристегнутый очень прочно множеством ремней. Медик, явно сделавший мне укол, который привел меня в чувство, собрал свой диагноз и вышел из комнаты, которая выглядела как допросная. Внимательно осмотревшись, увидел сидящего передо мной сотрудника службы планетарной безопасности. Это радует, так как с имперским СБ мне сейчас тягаться не имеет смысла. Небольшая камера, 4 на 4 метра, стол, кресло, к которому я пристегнут, и стул, на котором сидит аж целый полковник СБ. Как вижу, вы очнулись. Мне нужны ответы на несколько вопросов. Мы никуда не торопимся, поэтому я могу делать с вами все, что захочу. Если вы начнете сопротивляться, то придется пригласить специалистов, и вы в любом случае на них ответите, произнес полковник. А у вас есть соответствующий доступ? Спросил я, пытаясь настроиться на говорившего. Сотрудник столь высокого звания должен иметь специфическую нейросеть и имплантаты. Проще было бы разговаривать с лейтенантом, а тут целый полковник. Значит, не хотят, чтобы окружающие узнали о разговоре. Сообщение для генерала было отправлено, но мне не доверяют. Ведь под моим обликом может скрываться кто угодно. Да и за нами точно наблюдают. Нужно настроиться на кодовое слово, внедрить ему и попробовать воздействовать через это. Сделав усилие и передав фразу словосочетания в голову собеседнику, испытал сильнейшую боль. У него точно стоит имплантат от псионического воздействия. Но, судя по всему, он пока не блокирует мои попытки на все 100%. Вам передавал привет граф Факусима. Назвал я кодовую фразу которую еще не успел нагрузить полноценными образами. Но, в любом случае, теперь он будет сомневаться. Образ удалось отправить только общий. Полковник на несколько секунд задумался, после чего тряхнул головой. «Что вы хотите этим сказать?» – произнес он. Я смотрел ему в глаза, нащупав первый контакт. После кодового слова, которое он принял, мне удалось получить доступ к общим образам. Теперь нужно решиться на основную попытку. Вероятность того, что полковник участвовал в заговоре и подчиняется имперской СБ, очень высока. А значит, буду давить в этом направлении. Загружаю образ второго кодового слова и говорю. Он ждет от вас конкретных действий. Опять полковник зависает. Его воображение само дорисовывает нужную картинку. А я только задаю общее направление. Самое главное, не попасть в логический тупик. «Если он не сотрудничает с агентами империи, то все мои попытки будут тщетны». «Но мне нужны подтверждения ваших полномочий», — сказал полковник, поморщившись. «Второй рубеж логической защиты пал. Нужно перевести дух и дать ему отдохнуть, да и успокоить наблюдавших. Можно попросить воды, а то во рту все пересохло, как песка насыпали», — сказал я, отведя взгляд в сторону. Полковник изобразил на лице эмоции, пытаясь что-то понять, но отказывать моей просьбе он не стал. Сделав вызов через нейросеть, к нам зашел охранник и принес одноразовый стаканчик с водой и медленно напоил меня, после чего я опять установил визуальный контакт. «Полковник, может, уже прекратим играть в кошки-мышки? Вы ведь понимаете, кто я и для чего прибыл к вам на базу. Время уходит!» и мне нужно успеть донести до генерала новые приказы руководства, произнес я, продолжая подчинять его волю. Сопротивление уже полностью пало, но я не торопил события, стараясь добиться полного подчинения. «В данный момент генерал не сможет с вами разговаривать, но через час он освободится, и я организую встречу», сказал мой собеседник. «Тогда накормите меня, да и к чему эти ремни? Неужели вы меня боитесь?» спросил я. На главной базе произошел мятеж. Есть подозрение, что взбунтовался имперский псион. Возможно, вам промыли мозги, и вы под его контролем». Я сделал вид, что серьезно задумался, после чего ответил. «Да нет, полный бред. Не чувствую я себе изменений. Как была дана команда на миссию, так я сразу и отправился с колонны к вам. Другого безопасного пути попасть к вам сейчас нет». С орбиты лупят по всем подозрительным машинам, и даже маяки свой-чужой перестали быть гарантией безопасного проезда. Но вы только не затягивайте, — сказал я, продолжая давление. Нет, кормить вас не будут, потерпите. Да и освобождать вас до разговора с генералом никто не станет. Ждите, через час организую вам встречу, — сказал полковник, вставая и выходя из камеры. Когда он выходил, я увидел двух охранников, приставленных ко мне. Значит, пока я под арестом. Давить на полковника не стал. Если он будет соглашаться на все мои просьбы, это точно вызовет подозрение. Мозговую активность я ему почистил, так как увидел образ медицинской капсулы, через которую его собираются прогнать. Мне явно не доверяют. Значит, проверки еще будут, но пока все не так плохо, как кажется. В течение часа я подготовился к различным вариантам развития событий, исходя из окружающей обстановки. Поэтому, когда ко мне в камеру зашли полковник и генерал, я особо не удивился. Будь я псионом, то точно смог бы захватить полковника, состоящий в коридоре охраной. Но если генерал не дурак, то он явно это предусмотрел. Похоже, я прошел первую проверку. Теперь главное, не запороть все дело. Пройдя в камеру, генерал уселся на место полковника, а тот встал за его спиной, после чего спросил. «Что вы хотели мне сообщить?» Взглянув в глаза полковника, я считал информацию, что он прошел проверку в медицинской капсуле, а наблюдение в камере было отключено. Моя связь с ним теперь стала очень сильной, и я практически не прилагал усилий для визуализации образов в его голове. Поняв, что все идет по плану, я, посмотрев на генерала, перешел в атаку. «Генерал, вы успешно справились со своей задачей. Империя ввязалась в конфликт, и пора нанести ей ответный удар». Теперь я сниму с вас блокировку, и вы сможете вспомнить, что работали на Содружество с самого начала. Пришло время сбить все орбитальные силы противника, охранной станции и крепости. У вас же остался полный контроль над системой противокосмической обороны?» Спросил я, усилив напор до максимума. В голове запульсировала сильная боль, а кольцо сжало мою голову, постепенно раскаляясь. Лицо генерала искривилось, а из носа потекла кровь. Будь у меня больше времени, я бы мог сделать это в более щадящем режиме и незаметно для самого генерала. Но времени очень мало, да и у него также имела защита. Похоже, имперцы позаботились о защите своих марионеток, чтобы их никто не перевербовал. Полчаса ушло на перевербовку генерала, и еще минут 10 я потратил на довербовку полковника. Теперь они были уверены... что все произошедшее с ними было частью плана по заманиванию имперских сил в эту систему. Дальше шла вербовка нужных нам сотрудников. Разработав план, пришлось потратить еще одни сутки на полную смену власти, когда я смог выйти из камеры и занять свое место в командном зале. За это время около 10% персонала было ликвидировано или арестовано, а часть, наоборот, выпустили из-под стражи. На вторые сутки мы проводили собрание глав всех структур, Я сидел как представитель Содружества, который должен будет контролировать выполнение поставленных центром задач. Конечно, многие догадывались, что произошел очередной переворот власти, но все старались держать свое мнение при себе. Да и, судя по настроению, большая часть была рада возвращению контроля к представителю Содружества. Господа, давайте выслушаем представителя Содружества, и он подтвердит поставленные нам задачи. Произнес генерал, давая мне слово. Я встал и внимательно осмотрел всех. Голова ужасно болела и уже даже обезболивающее не помогало справиться с болью. Но зато я был уверен практически в каждом из находящихся в зале. Не все они были завербованы, но на лояльность проверил всех. Основную задачу вы выполнили, вынудив силы империи втянуться в захват этой системы. До самого конца не было уверенности, что они рискнут на прямое участие. Понимаю, что жертв этого вторжения очень много, но поступить по-другому мы не могли. Империя испытывает новое оружие по массовому контролю населения, и в случае его успешного применения о свободе пятой части всего Содружества можно будет забыть. Установив тотальный контроль над своим населением, Империя с высокой долей вероятности постарается подчинить себе все Содружество. Нам пришлось пойти на эти жертвы, чтобы избежать намного больших. Теперь, после того, как император показал свое истинное лицо, мы знаем, с чем столкнулись. Так вот, теперь ваша задача состоит в том, чтобы вернуть контроль над планетой под ваш контроль. Для этих целей в первую очередь нужно уничтожить орбитальную группировку войск, которая мешает полному захвату планеты. Вторым шагом станет установление контроля над всей планетой. Ну а третьим этапом, Будет освобождение всей системы и восстановление законной власти с помощью экспедиционного корпуса, который должен будет помочь нам очистить данную систему от сил противника. Теперь я хочу услышать, что мы имеем на вооружении, какими силами располагаем и что нам необходимо для выполнения поставленной центром задачи, сказал, присаживаясь на свое место. После нескольких минут молчания генерал сказал, «Полковник Краснов, какие у вас мысли есть на этот счет? Вы у нас, как никто другой, знаете состояние обороны и уязвимые места всех планетарных сил обороны. Вы ведь лично контролировали строительство части из них и совмещение их со старыми оборонными комплексами. Полковник, которого мы вытащили из картера и почти сутки лечили в медицинской капсуле, выглядел не очень хорошо, да и взгляд у него был потухшим. Но он встал и, собравшись с мыслями, посмотрел на меня, после чего спросил, Какие есть гарантии, что население планеты, подвергнувшееся чипированию, вернет свою свободу? Полковник, пустых обещаний я дать не могу, но у меня есть конкретное задание. Вернуть контроль над всем населением и по возможности восстановить действие законов Содружества на планете и в системе. Рабство я не потерплю, но есть вероятность, что безопасно извлечь данные чипы не удастся. Во всяком случае, все предпринятые нами попытки завершились полным провалом. Могу обещать, что сделаю все, чтобы они постарались вернуться к своей прежней жизни, насколько это все возможно. Я ответил на ваш вопрос? Спросил я. Да. К сожалению, моя семья, по предварительным данным, находится в одном из центров чипирования, и я переживаю за них. Я вас прекрасно понимаю и обещаю, пока не решу вопрос с адаптацией чипированных, Планету не покину, ответил я. Благодарю, сказал полковник и, собравшись с мыслями, начал доклад. В данный момент с помощью этого командного центра мы контролируем около 70% всех сил противокосмической обороны. Остальные можно взять под контроль в течение суток. Часть из них находится под контролем повстанцев и сил самообороны, но прямой связи у нас с ними нет. Что касается орбитальных оружейных платформ, то есть возможность взять их под временный контроль, для чего нам понадобится группа хакеров. После последнего обновления были обнаружены уязвимости и вовремя их устранить не удалось, так как через них был внедрен вирус, который их отключил. Я проверил, вирус до сих пор в системе и можно будет взять под контроль всю систему управления на 3 минуты, сказал полковник. Но этого не хватит, чтобы развернуть орудия и перенаправить их на висящий на орбите флот, Для этого требуется от 1 до 3 минут. Вмешался полковник, назначенный командовать орбитальной группировкой. Да, но этого хватит, чтобы произвести отказ всей системы безопасности и запустить новые протоколы безопасности. Это даст нам возможность получить полный контроль над всеми орудийными платформами и орбитальными крепостями, которые уцелели после вторжения. Даже исключив на время их из системы обороны противника, мы получим явное преимущество. и сможем атаковать корабли противника, как на низкой, так и на средней орбите. Они готовятся нанести еще не один удар по поверхности. Поэтому, отключив орбитальные системы обороны, подконтрольные нам, мы должны спровоцировать силы противника к нанесению орбитального удара по нам, для чего им придется снизиться на низкую орбиту. Тут мы и используем все силы, которые не отработали на первом этапе вторжения. Первого залпа должно хватить для выведения из строя половины всех кораблей противника, висящих на орбите. После этого нужно взять планету под полный контроль, и тогда у противника останется только шанс на повторный десант. А судя по нашим данным, сил у них осталось не так и много. Есть вероятность, что они используют чипированных солдат, но и у нас будет такая возможность, если мы захватим центр чипирования первыми, доложил полковник и сел на свое место. «Генерал, насколько вы уверены в контроле над остальными центрами планетарной обороны?» – спросил я. «Там все автоматизировано, и наш центр имеет приоритет. Отключить его, конечно, можно, если нанесут орбитальный удар. Или захватим его. Но мы соберем все силы обороны в этот район, а в окрестности перебазируем мобильные комплексы. Процедура стандартная и отрабатывалась уже неоднократно. Как минимум...» В течение трех часов командование операцией будет за нами. Мы не доверяли временным командирам других центров и после начала операции перевели все управление на себя. Для захвата неподконтрольных центров нами уже подготовлены подробные планы операций. Требуется их только утвердить», – доложил он. «Хорошо, с этим понятно. Второй вопрос. Как будем захватывать центр чипирования?» – спросил я. «За время противостояния нами захвачены три мобильных центра по внедрению чипов. Предлагаю использовать их для создания отряда, который проникнет в логово противника и попробует взять контроль над главным ретранслятором», – доложил сержант, которого я завербовал одним из первых и кто командовал всеми наземными операциями. Он приехал буквально перед самым совещанием. Собственно, для него оно и проводилось. Удалось выяснить? «Как получить контроль над управлением уже чипированных». Там использован артефакт древних и частицы их нейросети. Тот, кто активирует артефакт, станет единоличным владельцем всех чипированных людей. Как уже здесь сказали, технология обратного изъятия чипов пока не найдена. И по докладу медиков, в ближайшие годы этого добиться не удастся. Я предлагаю вам взять контроль над всеми чипированными на время территориальной обороны. Это поможет в захвате орбитальной группировки сил противника, так и в планетарной зачистке. Вы станете новым королем всей системы. Другого пути, как сохранить им жизнь, я не вижу», произнес сержант. От его слов на душе возникло странное волнение. Вот она, власть. Чистая, безграничная власть. То, к чему стремятся практически все. Но тут же пришло осознание того, то все они будут безвольными рабами, а по сути роботами, которые будут выполнять мою волю. Меня от этих мыслей даже передернуло, когда я представил себе, как меня окружают безвольные люди, готовые исполнить мой приказ, лишенные эмоций, желаний, воли. Нужно найти способ, как этого избежать. Мне не нравится ваша идея. Понимаю добиться власти и уважения у народа, но получить несколько десятков миллионов безвольных рабов – нет, такого мне точно не нужно. У вас еще есть 12 часов до начала операции. Попробуйте найти и разработать другой план, – сказал я, вставая. В остальном план утверждаю. Начинайте подготовку. Но ну а мне нужно отдохнуть, – сказал я, выходя из командного центра в сопровождении охраны. Идея встать во главе ходячих зомби меня не вдохновляла. Хотя я прекрасно понимал, что это самый простой способ решения вопроса с подчинением и с добровольцами.